9.8. Зоопарк тесных двойных систем. Теперь мы подробнее познакомимся с несколькими типами тесных двойных систем, ответственными за явление новых и новоподобных звезд, симбиотических звезд, рентгеновских пульсаров и некоторых других экзотических жителей галактики и соседних звездных систем. Начнем с тесных двойных звезд, содержащих белый карлик. Обычно они проявляют вспышечную активность, в них происходят взрывы и прочие катаклизмы, поэтому их называют катаклизмическими. К ним относятся новые, повторные новые, карликовые новые и некоторые другие типы. 9.8.1. Новый. Вспышка новой — грандиозное событие. Слушайте раздел 6.5. Блеск звезды возрастает примерно на 13 видимых звездных величин, то есть в сотни тысяч раз. Известный пример — вспышка звезды ди Геркулеса в 1934 году. Повторным новым относят системы, продемонстрировавшие несколько вспышек, обычно разделенных десятками лет. Блеск повторной новой во время вспышки возрастает примерно на 7-9 видимых звездных величин. Например, звезда Ти-Северной короны вспыхивала в 1866, 1946, 1963 и 1975 годах. Последние две вспышки были слабыми. К карликовым новым или новым типа Ю-близнецов относят системы с промежутком между вспышек около 100 суток и возрастанием блеска примерно на 5 видимых звездных величин. Наблюдая новые после вспышки, астрономы выяснили, что это двойные системы, состоящие из красного и белого карликов. Их орбита чрезвычайно мала. Ее радиус близок к радиусу Солнца. Благодаря этому возможно взаимодействие между маломассивными звездами. Вещество красного карлика перетекает на белый карлик и создает на его поверхности водородную оболочку. По мере ее накопления водород сжимается и разогревается, пока не возникнут условия для термоядерной реакции. Происходит взрыв, который мы наблюдаем как вспышку новой. К счастью, взрывы этих космических водородных бомб никому не приносят вреда и позволяют узнать много нового о жизни звезд. 9.8.2. Симбиотические звезды. Занимаясь в первой половине XX века классификацией звездных спектров, астрономы не смогли определить типы для некоторых звезд. В их спектрах присутствовали как линии ионов, характерные для очень горячих звезд, так и линии молекул, указывающие на весьма низкую температуру газа. Этот странный симбиоз холодных и горячих спектральных линий дал повод американскому астроному Полу в 1887-1961 год назвать такие звезды симбиотическими. Не найдя места в температурной классификации звездных спектров M, астрономы на время отложили их в сторонку, но не забывали в своих исследованиях. По мере накопления новых данных выяснилось, что это двойные системы, в которых за высокотемпературные линии несет ответственность белый карлик, а за низкотемпературные — красный гигант. Типичной симбиотической звездой считают переменную Z-Андромеды. К таким же системам относит звезду C.H. Лебедя, демонстрирующую мощные вспышки. В эту же группу попал и удивительный объект MWC 560. Здесь MWC Mount Wilson Catalog. Судя по спектру, газ в его атмосфере движется со скоростью до 6000 км в секунду. При этом иногда менее чем за сутки скорость уменьшается до нуля. В природе семиотических звезд остается еще много загадок. 9.8.3. Рентгеновские двойные. Астрономия второй половины 20 века богата открытиями новых классов небесных объектов. В первую очередь это связано с проникновением в новые диапазоны электромагнитного излучения, радио рентгеновский инфракрасный. В изучении двойных звезд также открылась новая глава, когда появилась возможность наблюдения в рентгеновском диапазоне. В 1970 году был запущен спутник «Ухуру», составивший с помощью простейших детекторов излучения первый рентгеновский обзор всего неба и, в частности, открывший много двойных рентгеновских систем. Попробуем понять, благодаря чему возникает феномен рентгеновских двойных. В нашем зоопарке тесных двойных мы уже встретили некоторые типы систем, активность которых вызвана взаимодействием звезд, однако они не были источниками рентгеновского излучения. Как же надо изменить конструкцию двойной системы, чтобы основную часть ее светимости уносили жесткие рентгеновские кванты? Очевидно, надо заменить в ней компактный объект. Чем он массивнее и компактнее, тем с большей скоростью достигает его поверхности падающие при акреции вещество, тем выше температура упавшего вещества, тем жестче его излучение. Проделаем простой расчет. Если тело падает большого расстояния на поверхность планеты или звезды масса «М» и радиуса «Р», то оно разгоняется под действием силы тяжести и у самой поверхности имеет вторую космическую скорость. v2 равно корень из 2 gm, делённый на r. Здесь g, равное 6,673, умноженным на 10 в минус 11 степени h, умноженных на 2 в квадрате, деленных на килограмм в квадрате, гравитационная постоянная. При этом удельная на единицу массы кинетическая энергия падающего тела составляет i равна v2 во второй степени, делённая на 2, равна gm, делённая на r. Вычислим значение i при падении вещества на белый карлик, m равно 1 m солнца, r равно 10 в четвертой степени километров, и нейтронную звезду, m равно 1 m солнца r — 10 км. Оказывается, что при падении 1 кг любого вещества на белый карлик выделяется энергия порядка 10 в 13 степени джоулей, а на нейтронную звезду — около 10 в 16 степени джоулей. Для сравнения. Взрыв 1 кг тротила, химическая энергия, дает 4 умноженное на 10 в 6 степени джоулей, 1 кг урана, 235 у энергия ядерного распада, 7 умноженное на 10 в 13 степени джоулей. Даже термоядерный синтез 1 кг гелия из водорода дает всего лишь 6,4, умноженное на 10 в 14 степени джоулей. Как видим, гравитация может служить мощным источником энергии. Падение на Землю метеорита весом 1 кг эквивалентно взрыву противотанковой мины. Компактные остатки звездной эволюции в этом отношении намного эффективнее Земли. Падение такого же метеорита на поверхность нейтронной звезды эквивалентно взрыву водородной бомбы. Заметим, что черные дыры еще в несколько раз эффективнее нейтронных звезд хотя черная дыра не имеет твердой поверхности о которую могло бы удариться падающее на нее вещество тем не менее вещество обычно не удается нырнуть в черную дыру незаметно без выделения энергии наличие у вещества даже небольшого момента импульса выводит его на орбиту вокруг черной дыры формируется как мы уже знаем аккреционный диск трение слоев в котором позволяет веществу постепенно приближаться к черной дыре превращая свою гравитационную энергию в тепловую Процесс становится еще эффективнее, если сама черная дыра быстро вращается. Если направление движения падающего тела совпадает с направлением вращения черной дыры, оно может выделить до 42% от mc, маленьких в квадрате, то есть каждый килограмм захваченного вещества даст 3,7 умноженных на 10 в 16 степени джоулей. Таким образом, тесные системы с нейтронными звездами или черными дырами должны быть мощными источниками излучения, но почему именно рентгеновского? Это свойство любого тела. Чем оно горячее, тем более энергичные кванты оно излучает. Эту закономерность физики называют «законом Вина». Для его демонстрации достаточно включить электроплиту или гриль и посмотреть, как по мере разогрева цвет термоэлемента меняется от темно-красного до желтого. Спираль электролампы горячее плиты, поэтому она белая. А плазменная дуга электросварки еще горячее, она голубая. Как известно, синие кванты вдвое энергичнее красных. В космосе мы найдем и более горячие тела. Самые горячие звезды излучают ультрафиолет, а газ, падающий на нейтронную звезду, излучает рентген, поскольку он значительно горячее, чем поверхность обычных звезд. Рентгеновские кванты в тысячи раз энергичнее квантов видимого света. Поэтому медицинский рентгеновский аппарат просвечивает нас насквозь, а в космосе рентгеновское излучение далеких объектов на пути к Земле преодолевает огромные толщи межзвездного вещества, тогда как для видимого света они совершенно непреодолимы. Среди разнообразных типов рентгеновских источников, встречающихся в тесных двойных системах, особенно интересны рентгеновские пульсары, демонстрирующие строго периодические импульсы излучения. В этом смысле они похожи на радиопульсары, Периодичность в обоих случаях связана с вращением нейтронной звезды, но их излучение гораздо более жесткое и вызвано аккрецией, а не процессами в магнитосфере нейтронной звезды. Рентгеновский пульсар — это нейтронная звезда в паре с нормальной звездой. Перетекание газа с нормальной звезды на нейтронную приводит к его разогреву и генерации ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-излучения, а периодические вспышки вызваны вращением нейтронной звезды. Акреция на поверхность идет неравномерно из-за присутствия магнитного поля. Ионизованное вещество не может двигаться поперек магнитных силовых линий, поэтому оно течет вдоль них, падает на магнитные полюсы и нагревает их. При вращении звезды мы периодически видим эти горячие пятна. Длительные наблюдения таких объектов позволяют заметить изменения периода вращения и понять, как нейтронная звезда взаимодействует с потоками падающего на нее вещества. Впервые рентгеновские пульсары обнаружил в 1970-е годы спутник Хуру, а сейчас их известно около полусотни с периодами от долей секунды до десятков минут. В 1998 году итало-голландский спутник Беппо-Сакс открыл миллисекундный рентгеновский пульсар Сакс J1808-3658. 9.8.4. Барстеры. При накоплении на поверхности нейтронной звезды газа, богатого легкими химическими элементами, водородом, гелием, углеродом, могут происходить термоядерные взрывы. Однако их удельная энергия раз в 10 ниже для более распространенных водородных взрывов, чем у вспышек, вызванных простым падением вещества на поверхность. Нейтронные звезды с регулярными термоядерными взрывами на поверхности называют барстерами. (английский «burst» — вспышка, взрыв. Они встречаются в тесных двойных системах. Считается, что их вспышки вызваны термоядерными взрывами на поверхности нейтронной звезды, соседствующей с красным карликом. Из атмосферы карлика на поверхность нейтронной звезды происходит постоянная аккреция газа. Когда его слой достигает толщины примерно 10 метров, а масса порядка 10 в 15 степени тонн, в газе начинаются активные термоядерные реакции. Сначала газ разогревается за счет медленного горения водорода. А когда температура достигает 3 умноженные на 10 восьмой степени кельвинов, начинает гореть гелий и полностью сгорает всего за несколько секунд, производя яркую вспышку. Точно такой же процесс происходит при вспышке новой, только в этом случае вместо нейтронной звезды белый карлик. При вспышке новой белый карлик не может удержать продукты взрыва, и они разлетаются в окружающее пространство. А мощное гравитационное поле нейтронной звезды не выпускает ничего, кроме излучения. У обычных барстеров вспышки происходят с интервалом от нескольких часов до нескольких дней, причем сама вспышка длится около 10 секунд. Их называют вспышками первого типа. Первый быстрый барстер MXB1730-335 открыли более 20 лет назад в далеком шаровом скоплении. Барстеры вообще часто обнаруживают в шаровых скоплениях, где у нейтронной звезды больше шансов объединиться с красным карликом. Оказалось, что у этого барстера, кроме обычных вспышек первого типа, которые повторяются через 3-4 часа, значительно чаще наблюдаются более резкие вспышки иного рода, названные вспышками второго типа. Рисунок 9.17. Интервалы между ними составляют от 10 секунд до 1 часа, в среднем около 2 минут, а полная энергия, выделяющаяся в этих вспышках за большой интервал времени, в 100 раз больше, чем энергия, выделившаяся за это же время во вспышках первого типа. Вспомним, что при падении вещества на поверхность нейтронной звезды выделяется 10 в 16 степени джоулей на килограмм гравитационной энергии, а при термоядерном сгорании гелия всего 10 в 14 степени джоулей на килограмм. Это с полной очевидностью указывает, что вспышки второго и первого типов связаны с одним и тем же веществом, которое сначала небольшими порциями по 10-13 степени тонн выпадает из аккреционного диска на поверхность нейтронной звезды, а затем единым махом сгорает в термоядерном огне. Таким образом, термоядерные вспышки первого типа происходят у всех барстеров, а аккреционные второго типа — только у избранных. До сих пор неясно, почему в одних случаях вещество падает равномерным потоком, а в других — отдельными сгустками, каждый раз вызывая мощную вспышку. Возможно, это объясняется влиянием магнитного поля нейтронной звезды на окружающий ее аккреционный диск.